Глава двадцать пятая. День у мастера библиотекаря выдался странным. Это был выходной. Здесь учебное время делили на декады, и каждый десятый день был посвящен служению богам и отдыху. Местные студенты и преподаватели ходили в гости, посещали храмы, отсыпались или гуляли по обширному парку академии. И на мирцы искали развлечений в городе. или покупали телепорт, способный доставить их домой. Однако это удовольствие было таким дорогим, что пользовались им не все, и то только на время отпуска. Первые выходные пролетели у мастера-библиотекаря в работе. Нужно было составить каталог, разгрузить сундук-телепорт, наладить поставки периодических изданий и многое другое, что с точки зрения Аллы Николаевны было необходимо хорошей библиотеке. Нагрузка последних недель так и смотала женщину, что в этот выходной она проспала почти до обеда. Домовые хозяйку не будили, зато накрыли в гостиной горячий завтрак и случайно сдвинули крышку блюда с пирожками. Дивный аромат заставил мастера подняться, умыться и отдать должное новым поварам, нанятым ректором совсем недавно. Особенных планов на остаток дня у Аллы Николаевны не было, и она уже собиралась вынуть вязание, но в запертую дверь постучали. К удивлению хозяйки, Виан доложил, что ее желает увидеть магистр бытовой магии, та самая госпожа Туркин, которая угодила в плен к духам вместе с Костеляншей. «Почему же она стучит в эту дверь?» — удивилась женщина, указывая на вход в личные комнаты. «Нет, мастер!» Ваша гостья стоит за дверями библиотеки. Но хранители передали звук сюда, ведь сегодня день отдыха. Алла Николаевна надела юбку, блузку, накинула на плечи палантин и поспешила встретить неожиданную гостью. Улыбаясь и сверкая глазами, бытовичка открыла рот, чтобы что-то сказать. Но рядом вдруг раздалось холодное. Доброе утро, мастер-библиотекарь. «Вы тоже решили выйти в город?» Сухопарая Костелянша смотрела своими рыбьими глазами исключительно на Аллу Николаевну, начисто игнорируя улыбчивую преподавательницу. «Доброе утро, госпожа Фиркин!» – вежливо ответила Алла Николаевна. «А разве ректор позволил выход в город без сопровождения?» «Согласно правилам Академии, сотрудники и преподаватели могут выходить в город вдвоем». «Без дополнительного сопровождения», – ответила Костелянша и прибавила тем же прохладным тоном. «Я собиралась дойти до лавки с мыльными принадлежностями. Если вам интересно, готова взять вас с собой». Мастер-библиотекарь задумалась. Шампунь, бальзам, увлажняющий крем и даже цветочное мыло – это актуально. Содержимое прихваченных с земли мини-флаконов уже закончилось – а пользоваться советами студентов в этом вопросе она не решалась. Да и город посмотреть хотелось. Опросить лорда Аррела сопровождать ее по магазинам, и вовсе не было желания. «Это хорошая идея», — решилась женщина. «Но, думаю, стоит предупредить господина ректора». «Ах!» — вмешался разговор, хлопающий глазами Туркин. «Я пришла к вам, чтобы предложить то же самое. Ведь лорда Рангарра нет на месте». а выходить одной без разрешения мне неловко. Костелянша молча выслушала навязчивую бытовичку, вероятно, понимая, что отвязаться без грубости от нее не получится. Мастер-библиотекарь решила, что прогулка и новый шампунь стоят некоторого количества терпения, поэтому выразила свое согласие. Быстро вернулась в квартирку, взяла плащ, обулась и двинулась вслед за женщинами. Академия действительно казалась вымершей. Не носились по коридорам студенты, не пыхтели по углам домовички, даже в столовой было тихо. По дороге госпожа Туркин не замолкала, рассказывая, как это необычно и удивительно, полный выходной день. «Даже кухонные работники и завхоз ничего не делают», — восхищалась она. Преподаватели вынуждены есть в городе, а студенты вчера получили сухой паёк из печенья, хлеба и колбасы. Представляете, всё общежитие пропахло колбасой, — хихикала Ботовичка. — Почему вас это удивляет? — спросила Алла Николаевна. — В моем мире выходные устраивают каждые семь дней. — Так странно, — протянула Костелянша. — А что вы делали, когда выходной так часто? — В моем мире ходила по магазинам, Вязала, читала книги, посещала концерты или кинотеатр. Рассказ про кинотеатр занял много времени, так что три дамы успели добраться до нужной лавки. Костелянша первая поднялась на крыльцо и как-то по-особенному встряхнула колокольчик. Двери тотчас распахнулись, и на улицу выглянула румяная девушка. Слегка растрепанная челка и две небрежные косы шли ей несказанно, подчеркивая прелесть юности. Увидев посетителей, девушка всплеснула руками. «Тетушка Фиркин!» — воскликнула она. «Вы к нам за своим волшебным кремом! Проходите, проходите!» Посторонившись, симпатичная барышня еще шире открыла дверь, впуская покупательниц. О, в этой лавке было на что посмотреть. Узкие белые полочки заставлены стеклянными флаконами самых причудливых форм. Алла Николаевна замерла, разглядывая их, и, наверное, впервые так остро осознавая, что это совсем другой мир. Ни кусочка пластика. Везде пузырьки закрыты либо стеклянными, хорошо притертыми пробками, либо деревянными, залитыми воском или сургучом. Коробочки для пудры и румян – деревянные, реже металлические. Кисточки с натуральной щетиной, гребни из дерева, кости – И черепахового панциря. Щетки для волос действительно щетки. Мыло самое разное и в брусках, и в красивых глиняных горшочках, и даже в бумажных пакетиках нашлись мыльные стружки для ванны. А вот шампуня, увы, нет. Для мытья головы все тоже мыло, только в качестве бонуса к ним идут полотняные мешочки с наборами трав. которые следует заваривать для ополаскивания волос. Причем каждый мешочек украшает листочек с указанием для живого блеска, для нежно-золотистого цвета, для густоты, для быстрого роста и прочее. Алла Николаевна только фыркнула тихонечко, рассматривая эти рекламные слоганы. Мастер Туркин тотчас принялась бегать вдоль рядов, восхищенно ахая и снимая с полок все, до чего могли дотянуться ее руки. Однако госпожа Фиркин прошла мимо полок, словно не замечая их. Специально для нее девушка с косичками выставила на прилавок несколько очень простых керамических баночек лаконичного дизайна. Опытный взгляд Аллы Николаевны уловил в этих скромных сосудах гораздо больше, чем во всех сверкающих стекляшках на витринах. И мастер не удержалась, подошла ближе, поинтересовавшись. «Это тот самый волшебный крем? А чем он отличается от остальных?» «Эльфийская косметика», – снисходительно улыбнулась продавец. «Нам доставляют из самого светлого леса и не больше 50 флаконов в месяц». «Кто-то держит монополию и весьма эффективно поддерживает интерес к своей марке», – подумала женщина и уточнила. «А сколько стоит одна баночка?» 10 золотых за простой крем, 50 за магический и 100 за антивозрастной, выпалила девушка, указывая поочередно на большую банку, среднюю и совсем крохотную. Вспомнив, сколько она здесь получает в месяц, мастер-библиотекарь мысленно ахнула и потеряла интерес к элитной косметике. Вот мыльных стружек для ванны, пожалуй стоит купить. И пару мешочков с отварами для волос тоже. Конечно, После вмешательства флоры и нового лекаря ее внешность стала во много раз лучше того, что было даже в ее земные 20 лет. Да и опыт, умение одеваться и укладывать волосы придавали шарма обычной внешности. Но какая женщина откажется от попытки сделать лучше то, что и так хорошо? Уложив покупки в корзинки, дамы двинулись дальше. Магазин тканей, шляпный, затем лавочка, в которой шили перчатки, мастерская по изготовлению зонтов, сапожный магазинчик в подвале и роскошная, увешанная зеркалами парикмахерская, где строгий мастер, установив ширму, полчаса хлопотал над госпожой Фиркин. Но она встала с его кресла ровно такой же, как была. Бытовичка тоже с интересом рассматривала прилавки, делясь с Аллой Николаевной своими наблюдениями. Я еще не имела возможности пройтись по этим улицам. Слишком уж далеко они от Академии. Одинокой женщине опасно выходить за пределы аристократических кварталов. Надежнее иметь покровителя мужчину, который будет платить за все. Водить вас на прогулки, развлекать и защищать. Наш ректор, конечно, великолепный мужчина. Тут преподавательница как-то особенно откровенно облизнула алые губы и прищелкнула языком. Но он дракон, а драконы никогда не свяжут свою жизнь с человеческой женщиной. Короткие же интрижки это так пошло, и она хитро улыбнулась каким-то своим потаенным мыслям. Тут мастер-библиотекарь не могла не согласиться с ней, а бойкая дамочка все стрекотала. Конечно, можно присмотреться к другим мужчинам. Вот, например, ваш земляк. Сущий душка, но беден. «Одно единственное жалование – это совершенно ни о чем, согласитесь!» Она вопросительно глянула на собеседницу и заговорщицки понизила тон. «Вот в Академии артефакторики, где мне доводилось бывать, мужчины щедры к своим женщинам, потому что имеют постоянный доход помимо жалования. Изготовить один другой артефакт не возбраняется ни аспиранту, ни профессору, А уж спрос всегда превышает предложение. Она прищелкнула пальцами и доверительно продолжила. «Милая Алла Николаевна!» Библиотекаря перекосила. Она терпеть не могла сахарных прозвищ и нарочитых обращений. Чуяла за ними фальш и корысть. Но собеседница не заметила ее гримасы и недовольства и продолжала трещать, все больше распаляясь. «Милая Алла Николаевна!» «Разве может женщина с вашими талантами и красотой прозябать в этом углу? Здесь сыро, холодно, мрачно, здесь мужчины скупы и экономят каждый золотой, чтобы купить дрова на зиму. То ли дело на юге?» Тут брюнеточка закатила глаза, глубоко вздохнула, чтобы передать всю степень своего экстаза, а потом принялась со вкусом описывать. Там тепло круглый год, а в некоторых долинах снимают по два урожая плодов и овощей. Там не надо тратиться на обогрев жилища. И поэтому толстых стен нигде нет. Всюду шелковые ковры, тонкие ткани, блестящие стеклянные бусы. Там мужчины красивые, словно тамаринды, и горячи, словно угли жаровни, «Природа прекрасна, и...» «Под каждой лавкой прячется скорпион или змея, в кувшинах с водой живут лягушки, да еще поди найди эту воду», презрительно перебила певучую речь преподавательница Костелянша. «Ваши мужчины гораздо только вино пить в тени деревьев, добрятся да на саазах, и работают везде женщины. У каждого профессора по десятку родственниц-помощниц, которые делают за него всю работу». а он заседает в совете с ученым видом, брезгливо закончила она. «Вы, вы все это из зависти говорите!» выпалила госпожа Туркин, и Алла Николаевна с внезапной проницательностью поняла, что бытовичка и есть одна из тех самых помощниц. Однако вежливость убедила мастера смолчать, а потом и вовсе сменить тему. Солнце давно склоняется к горизонту, «Не пора ли перекусить, дамы?» Госпожа Фиркина гляделась. За разговором они углубились в сплетение улиц и уже с трудом различали вдалеке башни Академии. «Здесь недалеко есть трактир», сказала Костелянша, словно слегка сомневаясь. «Там очень вкусно готовят, но публика эм, такая разная». «Если бы вы знали, какая публика бывает в наших столовках». Бормотнула себе под нос Алла Николаевна и заявила, «За кусок мяса с овощами и горячий чай я готова потерпеть любое соседство». Услышав это, госпожа Фиркин быстро свернула, прошла пару узеньких переулочков и вывела спутницу на широкую улицу, с одной стороны которой стояли вечерные особняки, а с другой — солидные двухэтажные дома с лавками на первых этажах. Между двумя этими линиями домов Красовалось низкое несуразное здание, обнесенное высоким забором, но имеющее широко распахнутые ворота. и дол!» Тоном церемонии местера произнесла госпожа Фиркин, поправляя мыши на серую шляпку. «Здесь отлично готовят жаркое в горшочках». Женщины вошли в трактир, выбрали столик, сделали заказ и принялись осматриваться, ожидая, пока принесут жаркое и напитки. Магистр Туркин проглотила обиду и опять восторженно застрекотала о прекрасном юге. Ее слова патокой забивались в уши, так что Алла Николаевна не выдержала, резко встала и сказала, что выйдет помыть руки. Вежливый официант в длинном белом фартуке указал ей на дверь в углу зала. Мастер не спеша, добралась до трех одинаковых дверей, поколебалась и открыла ближайшую. Кладовка со швабрами, ведрами и щетками. Так, не туда. За другой дверью оказалась темнота и лестница вниз с запахом подвала. Аккуратно закрыв и ее, Алла Николаевна отворила третью дверь, обрадовалась свету, шагнула вперед и прямо на ее широкую юбку откуда-то сверху спикировал полосатый уличный кот. Мявкнув, он вцепился когтями в плотную ткань и повис. «Кс -кс -кс! Лефрикторно произнесла женщина и склонилась, отцепляя животное от подола. Гм, мастер, библиотекарь, произнес знакомый голос. Что вы здесь делаете, лорд Аррел? Женщина выпрямилась и поднесла ладонь к лбу, защищая глаза от странного свечения. Мы зашли сюда перекусить. Долго бродили по магазинам. Мы? Этот голос был незнаком. Алла Николаевна чуть скосила глаза и увидела худощавого, абсолютно лысого мужчину, скалящего белые зубы. Дамы из Академии, нейтральным тоном ответила женщина, соображая, какого черта она вообще оправдывается. В этот же момент ее внимание привлекло движение с другой стороны. Она повернулась и машинально стиснула кота так, что тот жалобно мяукнул: В столбе странного света стояли лорд-ректор и тот самый изысканный блондин, угрожавший студентам. Оба они замерли в напряженных позах и смотрели на нее. При этом каждый удерживал ногой клинок, лежащий на земле. «Что происходит?» – сдавленным голосом спросила женщина. «Суд богов!» – насмешливо ответил ей лысый. «Хотите взглянуть, из-за кого случился поединок?» Он двумя пальцами, как неприятное насекомое, ухватил Аллу Николаевну за рукав, и потянул к листу бумаги, пришпиленному к стене. Буквы плясали перед глазами, но мастер разобрала слова. Поединок, участники, условия. «Что?» — возглас вырвался невольно, стоило ей прочитать, что получал победитель. «Нет, в двадцать лет женщине, наверное, приятно, когда мужчины тешат свое эго и звенят клинками в ее честь. Но в сорок два...» «Это выглядит несусветной глупостью!» Прищурив глаза, Алла Николаевна резко развернулась к трехцветному заборчику. Голос ее зазвенел от едва сдерживаемой ярости, а каждое слово сочилось ядом. «Итак, господа, вы решили устроить поединок, поставив на ком свидание со мной, но меня известить вы не посчитали нужным. Разве это достойно благородных людей?» «Аристократов! Мужчин!» Она выдержала паузу, достойную Станиславского, и продолжила. «Я считаю, что в этом поединке нет победителя, только проигравшие, потому что я не собираюсь торговать своей благосклонностью!» Сжимая притихшего кота, женщина развернулась и чеканным шагом покинула дворик. Тут же бесшумно лопнула магическая завеса. А на листе бумаги с условиями поединка появились две черные метки. Оба соперника были сочтены проигравшими.